Никита. Он говорил и говорил этот тип, мелкий, юркий, чем-то неуловимо напоминающий Жорку Бальчевского, и оттого неприятный. Бальчевский отмазался, отговорился непричастностью, пить меньше посоветовал и вообще сказал, что у Никиты крыша поехала и паранойя началась на фоне алкогольной зависимости. Оправдываться Жуков не стал, врезал раз хорошенько по руше холеной и пожелал счастливо оставаться. И плевать, что он Никита Жуков старый, вышедший из моды, и потому на хрен никому не нужный, пропадёт один, так Большевский орал. И ментов вызвать грозился, и сделать так, что Никити вообще в Москве не жить, а про сцену забыть однозначно. А вечером позвонил Ляльин, конкурент Большевского, и и вроде как всё снова наладилось. Почти Юрий встретил Танечку речину, симпатичную, но очень глупую. Нет, он не влюбился, или не настолько, чтобы потерять голову. Он просто привык уделять дамам внимание. Вот и Танечке уделял. Сначала ничего серьезного, обыкновенная интрижка на стороне, приправленная признаниями в любви и обещаниями, а выполнять которые он не собирался. И вот представьте его удивление, когда он встречает Танечку в колдовских снах. Он пытается избавиться от нее, отослать прочь. И выясняет, что Танечка оказывается дочь директора пансионата и ко всему родственница Колягиной. Он начинает потихоньку расспрашивать девушку, пытаясь выяснить подробности бизнеса. Говорит, правда, что планировала разоблачить. Ну, думаю, хотел войти в долю. И тут вдруг такая неприятность убийство. Сначала Юра решил, что с Колягиной расправился кто-то, кто был в курсе её бизнеса. А следовательно, И над ним нависнет угроза. Он начинает копаться в деле и узнает о наследстве. Марта, взяв со стола лист бумаги, принялась обмахиваться. Извините, сказала она непонятно кому. Жарко у вас, душно. И вправду душно и жарко, особенно от того, что она рядом, а в его сторону и не глядит даже. Ну да, кому он нужен, шут Гороховой, бывший кумир, а мы не не пойми кто. Это было отказаться от приглашения. Ведь понятно же было, показуха. Кино онлайн, только актёры играют фигово. Семён молча сидит у стены, то ли дремлет, то ли ждёт чего-то. Вениамин рассказывает, ну как-то неубедительно и скучно, а Марта мается от духоты. Только этот юрист вежливо улыбается, вертит башкой влево-вправо, любопытно ему, видите ли. А Вениамин отхлебнул воды из стакана, продолжил. И тут Юра приходит к выводу, что смерть Колягиной выгоднее всего её родственница Валентины Степановне. Значит, та и убила. Подход простой и логичный, и ведь главное не ошибся. А говорюсь, о родстве супруги с Колягиной Юра не знал. Он решил поступить следующим образом: жениться на Танечке и войти в бизнес на семейных началах. Дальше созревает примерно следующий план. И если убить нынешнюю супругу тем же макаром, что и Колягину, то решит, что действовал один человек. На время убийства Колягиной у Юры имелось алиби. Таким образом, он сразу же получал своеобразную страховку и на случай второго убийства. Более того, оба эпизода он надеялся повесить на Рещину, посчитав, что с бизнесом и сам управится, лишние люди лишние расходы. Вот что у него и вышло бы, но тот Вследствие устанавливается известно о наличии любовницы. А привлекать внимание к Танечке Амельской не желает и исспешно перекладывает вину на одну из своих пассий, даму темпераментную. Вениамин вдруг осёкся и оглянувшись на напарника покраснел. В общем, испугался он. Искушно и душно. Да и вообще чего тут время терять? Леальен сказал быть в 3, а уже начало второго. Опоздаешь, стане тарать. Да если разобраться, то ничего для Никиты Жукова не переменилось. Поменял шило на мыло. Хотя нет, пить вот меньше стал, точнее, вообще бросил. И имидж с подачи Леалье на другой. А ещё песни другие будут. Это и успокаивает. Типчик с кейсом в наглую облизывает взглядом Мартины коленки. Он даже уши порозовеле и рот приоткрыл. Давой гляди, слюни пускать начнёт фижон несчастный. Итак, надёжный план начал давать сбои, и из-за кого? Из-за невмеру любопытного господина Жукова, который, как оказалось, знает слишком много. Теперь Юре нужно было определить, насколько вы опасны. Вы слышали его станички разговор. Вы зачем-то ходили к реке, сначала один, потом с Мартой Константиновной. А познакомившись с Танечкой, вы не узнаёте её по голосу или притворяетесь, что не узнавали. Юра растерян. Плюс ко всему, его сбило с толку ваше поведение. С одной стороны, вы оказываете явные знаки внимания Марте Константиновне, с другой милые и вежливы с Танечкой, но попыток сблизиться с ней, хотя девушка и не против, не делаете. А значит, Театральная пауза, розовое лоснеющееся от пота лицо, широкая улыбка, желтоватые крупные зубы и все терпели и ждут попыток сблизиться. Да нужно ему было это сближение. Может, ему этот трях бездумный надоел, захотелось нормального человеческого общения, чтобы по душам, чтобы сельская романтика речного берега, посторонние пейзажи, горячий липкий песок и ледяная вода. Постарали и романтика исчезли вместе с Мартой. Ну и к дьяволу, ну и хватит, закончен у отпуск, пора трудиться. Значит, вам нужно что-то другое. И вот случайная встреча у ворот, когда Юра договорился с Танечкой, но в доме обнаружил Семена и Жукова, мило о чем-то беседующих, а Танечка не появилась. И в пансионат вернулась на руках господина Жукова. Так он не меня ждал? Спросила Марта. Не вас, Танечку. И то, что увидел, ему весьма не понравилось. Он испугался, что Танечка многое рассказала новому другу, и следовательно, от кого-то из вас двоих нужно избавиться, и желательно побыстрее. Он бы и избавился, я так думаю, уточнил Вениамин. Не успел просто. М да, повезло, что и говорить не успел. А еще бы день два, и кто знает, пуля в череп и от Юники Тажуков и бывшая звезда большой эстрады съездил отдохнуть. И если он собирался жениться на Танечке, тогда зачем ее ударил? – спросила Марта. Там, в доме. Да не бил он ее? – подал голос Степан. Выглядел он усталым и раздраженным. Словались они, а тут мы приехали. И Венямин с пистолетом сразу. А этот на взводе был, решил, что за ним. Ну и как в кино, девчонку за шею перед собой, типа в заложники, если оружие не положим в башку, свернёт. А она в истерику. Мы рады, что наша клиентка не пострадала. Кирилл Геннадьевич приподнялся, было, но снова сел на стул, открыл кейс с крышкой, содержащее содержимое от любопытных взглядов. Мы собираемся написать благодарственное письмо в управление. Дальше Никита не слушал. В часах уже начало третьего, в желудке пустота, под сердцем тоже ничего не хочется. Выйти бы, уйти. Предлог есть, и ему и вправду спешить надо. Но ну, как тогда с Мартой? И почему она не уходит? С чего ждет? Скажите я, а Валентина Степановна в домике Жукова искала медальон, верно? Марта поднялась, открыла сумочку и достала сложенный в четверть лист бумаги, который протянула юристу. Вот, возьмите, отдайте это Тане. Медальон я ещё раньше мы его случайно нашли, наверное, Дарья подбросила, когда заходила. Благодарю. Кирилл Геннадьевич разворачивать к лист не стал, положил в кейс и крышку захлопнул. Медальон весьма важная составляющая завещания. Это очень романтичная история. Господину Бартье вещь досталась от бабушки, которая была родом из России, а та получила украшение в дар от первого мужа, погибшего на войне. Господин Бартье отдельным пунктом упомянул, что в случае утраты медальона потомки Колягиной теряют право на наследство. Мы очень рады, что благодаря вашей честности Татьяна получила то, что причитается ей по праву. Такое вот изысканное спасибо. И чего он на Марту так смотрит? Точно бы врезать. Но тогда она разозлится, снова назовёт шутом и недорослем, или ничего не скажет, обижел и уйдёт и исчезнет. Так ему и диво то и надо. Ну, с медальёном да. Вениамин постучал по столу, привлекая внимание. Сыграл роль. Рещина сняла медальон и спрятала его среди украшений. Поэтому на первом допросе ни словом о нем не обмолвилась, а сказала только тогда, когда тот пропал. Она надеялась, что мы сможем его найти, и все равно ведь она являлась ближайшей родственницей Людмилы и имела право наследовать, в том числе и ювелирные украшения. Ее главное было найти, а взяла безделушку Танечка, поносить и потеряла, а Дарья нашла и подбросила мне. Зачем? Ну, кто теперь знает? Может, решила, что ваше. Вероятно, видела, но не помнила, на ком. Ну, а речь на понять не могла, куда медальон подевался. Прятала-то она его при думарочном состоянии. Вот и возникли сомнения. А прятала ли или обронила где-нибудь? Вот такая вышла история, точнее истории. Мы еще раз выражаем благодарность за оказанную помощь. Карел Геннадьевич поправил съехавшие на бокачки. И сожалеем о том, что косвенным образом завещание господина Бартье стало мотивом преступления. Однако мы надеемся, что следствие не имеет претензий к госпоже Рещенной Татьяне, которая вероятно будет признана законной наследницей. Не имеет, отмахнулся Семён, подымаясь. Извините, вы тут сами, а мне идти надо. И мне. Момент был удобный, и Жуков воспользовался. Всем до свидания и благодарю за доверие. Ну, за рассказ. В общем, счастливо оставаться. Счастливо. Отозвался Кирилл Геннадьевич. Никита ждал на улице, прислонившись к стене. Плевать, что грязное и пиджак помнётся. Ну, так как-то легче. Хотя нет, ни черта не легче. Жарко, душно, костюм этот идиотский, воротничок натирает шею, галстук душит, туфли давят. А она всё не идёт. Боится. Тогда сбежала. Почему? Всё ведь хорошо, просто замечательно было, а она ушла. Объяснение, записочки в три слова и то не удостоила. А он теперь вот ждёт. Чего? Того, что конкретно она три буквы пошлёт. Жуков уже почти было решился уйти, когда громко хлопнула дверь и на крыльцо вышла Марта. Привет. Давно ждёшь? спросила она. Белое платье в чёрных горох. Красный лакированный пояс, красные туфли и красная же сумочка на длинном ремешке. Не очень и вообще не жду. Так стоишь. А что нельзя? Молчание. Обиженное выражение лица с тонкими лучиками морщинками в уголках губ и ямочкой на подбородке. Вот дура. Как у тебя дела? поинтересовалась Марта. Проводишь? Провожу. Узкая дорожка ромбики плитки синей и жёлтой. пыльные листья кустарника, пыльная трава, пыльные белые цветы с облетающими, стоит только тронуть лепестками. Дела, дела нормально, и с Болшевским расплевался. Нет, предъявлять ничего не стал, по морде вмазал из концами. Не тон то говорит и не о том. Надо бы спросить про неё, как она. Хотя видно, неплохо или даже очень хорошо. Я другого нашёл. Мы это. Короче, старое имя в новом оформлении. Проект вроде как перспективный обещают. Никита сунул руки в карман и потом вынул. Карманы пиджака были узкие, тесные и не приспособленные, чтобы в них руки совали. Так что скоро увидишь на экране. Поздравляю. А ты как? Я? Марта остановилась, резко повернулась, точно хотела сказать что-то, но вздохнула и спокойно ответила: Спасибо, хорошо. И Жуков коснулся головы, тоже нормально. Она кивнула. Теперь говорят, что врачебная ошибка. За кустами взвыла автомобильная сигнализация, но вяло, приглушенно. Точно и ей было жарко. Узнала, кто тебя заказал? Муж, бывший. Мне после развода доля в фирме досталась, а он решил предприятие воссоединить. Только доказать не выйдет. В общем, буду теперь жить осторожной соглядкой. Никита, ты ты извини, пожалуйста, что так получилось. Я не думала, точнее, я думала, ты поймёшь её. И... Она запнулась, остановилась, уставившись на землю. Ну вот, пришли, называется. А зачем, куда, точнее, к чему? Да нет, я понимаю. Жуков постарался улыбнуться. Я же шут, я Дура, ты не шут. Разве в этом дело? А в чём тогда? Нет, погоди, давай разберёмся. Ты взрослая свободная женщина, и я тоже, ну, в смысле, взрослый и свободный. Так? Я тебе нравлюсь, и ты мне очень нравишься. Тогда какого? Какого дьявола вот эти все игры? Зачем нужны, кому? Никому, наверное. Она ответила тихо-тихо и в глаза не смотрела. Веясна ничего выяснить, прояснить она не хочет, а хочет поскорее избавиться от назойливого общества и заняться собственными непонятными, но обязательными имеющимися в наличии делами. Ну и ладно. Молчание затягивалось. 5 минут, 10, 20, час, вечность. Время бесконечно, а терпения нет. В кармане завибрировал мобильник, напоминая, что в это время Жукову надлежало быть совершенно в другом месте. Вот тебе и бесконечное время. Ладно, я пойду. Извини, рад был повидаться. Жуков, мать твою, где тебя носит? Грозный крик ляльена огласил окрестности. Этому и громкой связи не надо. Все и так всё слышат. 5 минут тебе, понял? Марта хмурится. Не вовремя, господи, да чего не вовремя? Жука, ты меня слышишь? Слышу. Повернуться и уйти. Сляльгины шутки плохие, но почему-то всё равно. Никита. Марта вежливо коснулась руки и сунула в ладонь твёрдый прямоугольник картона. Позвони потом, ладно? Только обязательно позвони, хорошо? Хорошо. Я больна. Я скоро умру, так сказал врач и глаза отвел. Потому как ему было стыдно говорить мне это. Зря. Мне не страшно. Скорее уж странно немного от того, что меня не станет, как Елены Паповны, Сары Марковны, как других людей, большей частью случайных в моей жизни. Беспокоюсь за Людочку. И ничего нельзя сделать. А если в Москву, если операцию, мы имеем провал, годы. Людочка глядела на врача зло и обижено, как будто он в чём-то виноват. И он, словно соглашаясь с этой виноватостью, отводил взгляд, лепетал невнятно о запущенности болезни, о том, что рак на последней стадии не лечат даже в Швейцарии. Причём в Швейцарии? Да и не хочу я продлённой муки, растянутой лекарствами агонии. Я устала жить. Я хочу в мою страну. Подумалось о ней и стало легче. Ничего, мам, мы по пашу дернем, пусть деньжат подкинет. Людочка на скомандуфельке постукивала по стене зеленой плитки. Звук выходил глухим, но раздражающим. А то откупился, всю жизнь откупался, так пусть хоть раз заплатит по-настоящему. И о мыслях мне не нравились. Костик заплатит, точнее я уверена, что Людочка найдет способ вытребовать у него нужную сумму, но зачем? Людочка же достав из сумочки сигареты и закурила. Люда, ай мама, отстань! Она выпустила струйку дыма на табличку курить на крыльце, строго запрещено. Нельзя, нельзя, ничего нельзя. Только те, у кого духу хватает сделать, делают, и выходит, что можно. А остальные сидят и слю не пускают. Я не хочу в этой жизни слю не пускать, увидишь. Я свое еще возьму. Я буду круче, чем Дашка. Светлые волосы длинные, а разлетевшиеся по плечам жёлто-солнечной волной. Зеленовато-серые глаза, резкие черты лица, жёсткие губы упрямо подбородок. Моя дочь, а как мне похожа. Помнишь, ты мне рассказывала про волшебную страну, ту, где всё хорошо. Помню, полусказка, полуфантазия, придуманные ответы на детские вопросы. Так вот, мама Людочка бросила окурок на крыльцо и растёрла носком туфельки. Нету такой страны и не было никогда. Ты всё придумала и жила фантазиями, а я так не хочу. Я по-своему буду. И поэтому сейчас мы поедем к папашке, пусть раскошеливается. Уехала она одна и вернулась в тот же день с деньгами. Людочка не сказала, сколько получила, но знаю, много. Хватило на 10 ампул и шприц. Ампулы без маркировки, тонкое стекло, за которым жидким янтарем, а может, солодовым виски переливалось содержимое. На огонь похоже. Он входит в кровь, выжигая, отравляя, выворачивая наизнанку. Жгучая сны, невыносимая ярость, слабость. Жар сменяется ознобом. Слезы, утереть которые не хватает сил. Не умею я бороться. Дайте мне уйти, просто уйти. страну, где нет боли и болезней, и солнце засыпая в львиных лапах, мечтает о пробуждении, где мама и другие, те с кем я встретилась, и те, с кем не суждено было встретиться. 5 ампул сегодня пересчитала. 5 ампул и свобода. 3. И я рассказала обо отце и матери. Ещё одна сказочная история. Фото и медальон, который Людочка приняла осторожно, уважительно, долго разглядывала, поворачивая к свету то одной, то другой стороной. Это герб, да? Герб? А ведь и вправду похоже. Странно, почему я сама не подумала об этом? И фамилию его ты не знаешь? Людочка застегнула цепочку и спрятала медальон под доску. Не знаю. Жаль. Можно было бы попробовать найти. Если знатный, то богатый, наверное. Да ты не волнуйся, мам, не буду я ни кою СК, честное слово. Ей не поверила. И ещё подумала, что жизнь у меня вышла нелепая, никчемушная. Зачем она такая вообще нужна была? Когда попаду в мою страну, обязательно спрошу. Кого? Кого-нибудь. Ответит. Ты не умрёшь, мамочка, Людочка поцеловала в щёку. Ты не умрёшь. Мне врач обещал. Это новое лекарство, бельгийское, на апробации. Ты обязательно выздоровеешь, и мы поедем в Москву, ты и я. Мы туда никогда не ездили, чтобы вместе, чтобы лекарство конь сжигает слова, а умирать мучительно. В моей стране никто никогда не будет мучиться. В моей стране не существует смерти.